Глава третья. Стены перекатывались зелеными волнами, рябили, казались сотканными из тумана. Свет от люстры казался слишком ярким, ненормальным. Я зажмурилась и попыталась сесть. Под спиной определенно точно был жесткий матрас и была снежная плотная простыня. Но сколько бы я ни пыталась сжать ее в руках, у меня ничего не получалось. Медленно встав, сделала шаг вперед, обернулась, И зажмула себе рот руками, чтобы не закричать. На кровати у шевелящейся стены лежала девушка. Лицо бледное, светлые волосы рассыпаны по подушке, под закрытыми глазами залегли глубокие тени, а на щеке виднелся свежий синяк. На тонком одеяле лежала правая рука, к ней от капельницы тянулась прозрачная трубка. Но весь кошмар заключался в том, что эта девушка на больничной койке была я? Нет. Не может быть. Я отступила на шаг, обвела взглядом странную комнату. Страх приобнял за плечи, мозгнул ледяным дыханием по шее. Потолок палаты тонул в белом сиянии. Всего мгновение назад я думала, что оно исходит от ярких электрических лампочек, но ошиблась. Оно было везде. Я моргнула всего несколько раз, дважды вдохнула и выдохнула, а возле кровати появился невысокий стул. Через миг я заметила сидящую на нём женщину. Собранный в хвост длинные пшеничные волосы, серый свитер под горло, такие же глубокие тени под глазами и искошенные в крови губы. Она заламывала руки, смотрела в сторону девушки, лежащей на кровати, но молчала. Узнавание пришло неожиданно, ударило яркой вспышкой, расколовшей меня на части. Лена. Шёпот сорвался с моих губ против воли, но никто ничего не услышал. Сестра всё так же сидела у кровати, не двигалась. А по ее щекам текли слезы. Я никогда не видела, как она плачет. Не видела проявления слабостей. И сейчас стояла посреди палаты, как громом пораженная. Потянулась к ней, чтобы утешить, но вспышка света дезориентировала, оттолкнула. «Скажите, что с ней? У вас ведь должен быть диагноз». Голос доносился, как через вату, а белизна не спешила заменяться на яркие красочные картинки. Состояние стабильное, органических повреждений нет. «Я это уже слышала!» — закричала Лена. «Ответьте мне на вопрос. Она придет в себя, вернется к нормальной жизни». «Тише!» — а это уже голос Руслана. «Успокойся, все будет хорошо. Доктор уже сказал, что...» «Что он сказал, что моя сестра в коме, а причину найти и устранить не могут?» Голоса затихли резко, будто бы кто-то выключил звук. Палата продолжала тонуть густом и ярком белом свете. «Я это уже слышала!» И обернулась и охнула. Одна из стен всё так же шла вал нами, изгибалась, но казалась прозрачной, а за ней виднелся смутный силуэт неизвестности. Что-то такое, что манило к тебе, звало, тянуло за руки. И я поддалась. Шаг, другой, третий. Зелёные волны обняли за плечи, погладили лицо, прохлады касались кожи. Это длилось не больше секунды. Стена отступила, вернулась на своё законное место, а я оказалась в небольшой зале, той ярким светом палате, другой, не моей. Из трёх кроватей занята только одна, но не мужчина, лежащий на ней привлёк моё внимание, а тот, кто сидел на постели рядом. Вторая вспышка озарения за последние несколько минут прошела меня насквозь. Я ещё раз окинула взглядом двух темно-волосых мужчин. На ошибке быть не могло. Это один и тот же человек. Эй, Незнакомец, сидящий рядом с больным, дёрнулся и перевёл на меня взгляд больших синих глаз. Удивлённо вскинул чёрные аккуратные брови и с ехидством поинтересовался: "А ты кто такая?" Я почему-то я думала, что он не ответит, не отреагирует, поведёт себя как-то иначе. "Полина. Здравствуй, Полина." На его губах проступила тень улыбки. "Теперь нас тут двое. Я Саша." Мне хотелось спросить, почему у двое и где тут, но что-то толкнуло в грудь, откинуло обратно к зелёной стене. Крик застрял в горле, и я проснулась. Необычные и очень неприятные картинки сновидения медленно отступали, позволяя мне полностью оказаться в реальности. В окно заглядывало ещё по зимнему хмурому солнцу, кричали какие-то птицы. Потянувшись и свесило ноги с разложенного дивана, я тихо хмыкнула. «Надо же, Саша. Вот такой видишь симпатичного парня. А он к тебе по ночам во снах приходить начнет». Не то, чтобы я была против подобного развития событий, но все же больничная палата не совсем то место, где подобные сны должны были бы развиваться. Меня разрывали противоречивые эмоции. С одной стороны, мне было горько, где-то внутри поселилась свинцовая тяжесть, не дающая покоя. С другой, стало легче. Необычный сон принес странное спокойствие, словно что-то вставало на свои места. Вот только что я никак не могла понять. Да и не самое это необходимые мысли с утра пораньше. Накинув поверх короткой пижамы светло-зелёный халат, я зевнула и вышла из комнаты. По воздуху в коридоре стелился запах жарящегося омлета и свежесваренного кофе. Ленка стояла у плиты и лопаткой разделяла завтрак на две половины. Доброе утро, наигранно весело бросила она, не оборачиваясь. Доброе. После произошедшего вчера мы так и не поговорили. Да, сестра пыталась меня утешить, но я будто бы не слышала. Да и не хотела, если честно. Повела себя импульсивно, закрылась в ванной, позволила всем переживаниям и страхам вылиться через слёзы обиды. Сейчас же ничего не напоминало о вчерашнем разговоре с Русом. Но с сестрой произошедшее всё равно следовало обсудить. С кем есть ли не с ней? И открыла шкаф, достала посуду, помогла Лене разлить сваренный кофе в чашке и опустилась на стол возле окна. Вкусно. Спасибо. «Лен, вчера...» Она вздохнула, оторвала взгляд от завтрака и посмотрела на меня. «Да понимаю я все, не оправдывайся». «А я и не оправдываюсь, я поговорить хочу». Обида все же выплеснула слова, и Лена это, кажется, почувствовала. Она даже открыла рот, чтобы что-то сказать. Но я успела раньше. «Рус?» — спросила о другом мужчине. Сестра захлопнула рот, выжидательно глянула на меня. А я продолжила. Мы взяли перерыв. Нам обоим нужно подумать, хотим ли мы строить совместное будущее, в котором нет ничего, кроме подозрений и упрёков. Ты уже ответила себе на этот вопрос. Я сделала глоток обжигающего ароматного кофе и качнула головой. Нет. Но сегодня сажусь искать работу. Не может быть так, чтобы в нашем огромном городе никому не требовался хотя бы кассир. Я не стала говорить о том, что теперь моё желание найти работу было не столько капризом, сколько убежденностью в том, что так правильно. Хватит уже сестре все тянуть исключительно на своих плечах. Если раньше я могла, пусть мысленно, списать мою нерешимость на Руса, то теперь даже его подозрения и временный разрыв не станут преградой. «Ты ведь понимаешь, что этим можешь окончательно разорвать отношения с Русланом?» Зачем-то уточнила Лена. «Если он не готов понять меня в таком банальном вопросе...» Голос дрогнул. «То, наверное...» Год назад я сделала ошибку. Есть больше не хотелось. Я молчала, уткнувшись невидящим взглядом в тарелку с омлетом, и мяла в руках кухонное полотенце, которое зачем-то стащила с подоконника. Все эти странные подозрения. Я ведь никогда даже повода Русе для ревности не давала. А тут какая-то медсестра услышала: "Стоп. Лена ведь сказала, что я звала в полубриду какого-то парня, то ли Лёшу, то ли Сашу". Странный сон всплыл в воспоминаниях, мазнул ледяными щупальцами непонимания по спине, шепнул на ухо что-то неразборчивое, но жуткое до крупных мурашек, бегущих по рукам. Лена... Я оторвала свой взгляд от уже остывшего омлета. Скажи тебе когда-нибудь... Снились такие кошмарные, казалось бы, одновременно реальные сны. Вот в них будто бы и все настоящее, но как-то под другим углом. И именно это пугает. До меня лишь через секунду дошло, что я несу несвязную чушь. «Приснилось, что? Ты же знаешь, что сны — это проекция твоих мыслей, — пожала плечами сестра. Говорили же врачи, что тебе нервничать нельзя. Вот и весь стресс в кошмары вылился». Я спокойно выдохнула. В словах Ленки был смысл, а спаривать или ставить его под сомнение совершенно не хотелось. И хватало еще заполучить себе кошмаров из-за всего этого. Надо будет снотворного купить. Или хотя бы успокоительного. Пакет с продуктами и лекарствами, который вчера привёз Рос, так и остался стоять у стола, не тронутый. Ленка проследила за моим взглядом и фыркнула. Сама решай, что с ним делать. Могу на свалку вынести, могу в холодильник загрузить. Но то, что уже испортилось, точно на свалку. Не знаю. Я поставила локти на стол и зарылась пальцами в распушённые волосы. Может, монетку кинем? А давай, Ленка усмехнулась. «Знаешь же, что решение приходит, когда монета еще в полете». Я вздохнула, и опять она права. «Да что со мной не так? Почему я не могу сказать твердо, чего хочу? Почему не могу сама в этом определиться? Это ведь неправильно». «Оставь», — вздохнула я, борясь сама с собой. Хотелось махнуть рукой и сказать «Выбрасывай, ничего мне от него не нужно». Но я прекрасно понимала, сколько денег было потрачено на эти продукты и лекарства. «Мы просто не сможем позволить себе сейчас повторить такой заход в магазин». Мысль о поиске работы ещё сильнее подстегнула. И я впервые поняла одну простую вещь. Я не хочу ни от кого зависеть, ни от труса, ни от сестры. Внезапные мысли последних дней били по лицу хлёсткими пощёчинами. И я с уверенностью могла сказать, раньше я подобным не то что не задумывалась, даже мысль не допускала. Ладно, мне пора, ту опоздаю. Забиралась сестра. Обещай, что сегодня отдохнёшь как следует, хорошо? А что мне ещё остаётся? Я развела руками и выдавила некое подобие улыбки. Перед свадьбой я ушла с подработки, Руслан же настоял, новой пока не нашла. Вот и нищи, давила Ленка, опуская чашку в раковину. Возьми себе выходной. Посмотри сериальчик, книжку почитай. Только не загружай себя сейчас ничем, хорошо? Я ведь тоже переживаю. Мне оставалось только усердно кивать в ответ и делать вид, что всё поняла и обязательно прислушаюсь к совету сестры. Вот только в глубине души вновь пробудилась волна раздражения. Неужели все считают меня маленькой девочкой? Что там с Валентином Романовичем? Постаралась я сменить тему. Уже придумала, какими словами будешь сегодня отвечать на его выпады. Вместо ожидаемой злости она рассмеялась. Неужели босс настолько доконал, что у неё крыша поехала? Я знаю хороших врачей, проговорила я, медленно стягивая с подоконника мобильный. Вот только счёт себе Сейчас пополню и позвоню им. Скорая вызов бесплатный. Ленка рассмеялась и вытерла слёзы, выступившие в уголках глаз, угрожающие идеальному макияжу мокрыми подтёками. Но со мной всё нормально. Я просто представила, как он сейчас обрадуется мне, если опоздаю. Ух. Я с недоверием покосилась на сестру Надею, что, совсем произошедшим она всё же не тронулась рассветком. И на всякий случай сделав два шага вперёд, обняла. Ленк. М-м. Mm. Она жала меня сильнее обычного. "Вы, говорясь, уже на конец". Её плечи вздрогнули один раз, потом ещё один. "Устала. Не могу так больше. И дело не в работе", шмыгнула носом. "Просто устала". Я поглаживал её по спине, пытаясь осознать всё то, что ей довелось пережить. Гейбель родителей в 24 года, и вроде возраст обязывал быть взрослой, готовой к реалям, но такой удар наверняка сшибал с ног. Следом разрыв с мужем, который не захотел променивать уютную квартирку в центре на хоть и большую, но все же двушку на окраинах. Развод, переезд, долги и ночные подработки. Медленное поднятие на ноги, постепенная реабилитация. А потом авария с моим участием. Если хотя бы на минуту поставить себя на ее место. Бррр. Страшно. Больно. Одиноко. Усталость – самое малое, что может сопутствовать подобной жизни. Я бы сломалась. Разбилась в дребезги. Я, но не Ленка, не моя любимая сестренка. Она уверенно выносила все тяготы жизни, справляясь с ними, казалось, играючи. Но чего ей это стоило? Нет, она не может сдаться, когда все только начало налаживаться. Теперь моя очередь быть и поддержкой, и опорой. Поддерживать ее, по возможности давать совет. «Все будет хорошо», — шептала я, поглаживая ее по спине. «Веришь мне, Ленк? Ну, Ленк». Но не умею я людей поддерживать на словах, знаешь же. Но я буду стараться на деле, изо всех сил. Знаю. То ли всхлипнула, то ли хохотнула сестра. Спасибо, что выслушала. Какие глупости. Ты давай еще поблагодари меня за то, что разговариваю с тобой. Или, не знаю, за то, что говорю тебе доброе утро и спокойной ночи. Вспылила я, выпуская сестру из объятий. Или еще за какую-нибудь самую обычную вещь. Спасибо, что говоришь мне доброе утро. С истеричными нотками в голосе пропела она. «Дуреха!» — безлобно бросила я и стукнула ее костяшками по лбу. «Так что, на работу идешь или мне позвонить твоему шефу и сказать, что он последний козел, который не заслуживает мою замечательную сестру и не сможет ее удержать никакими зарплатами?» «Если бы не здравый смысл, я бы сама ему позвонила и это сказала». С серьезным выражением лица протянула Ленка, а потом улыбнулась и обняла меня. «Права ты, пора бежать. Ты скажи мне, тушь потекла сильно?» Я подхватила с табурета злощастное полотенчико, которое до этого чуть ли не ткана скручивала, и уголком аккуратно убрала чёрные потёки под глазами сестры. Вот, как новенькая. Угу, очень смешно, буркнула она. Да таких новеньких мужики уже не видотся. Глупости это, отмахнулась я. Третий сорт не брак, с кривой усмешкой уточнила она, зарабатывая ещё один укоризненный взгляд. Не там ты просто ищешь. На работе на тебя может посмотреть только твой шеф или Васька из-за дела сбыта. Сдались они тебе?» Ленка неопределенно пожала плечами, словно сама не знала, сдались они ей или не очень, а потом поспешно обняла меня, окинула свое отражение в зеркале придирчивым взглядом и убежала на работу. Первые несколько часов я честно попыталась придерживаться просьб сестры. Сначала включила сериал, посмотрела полтора эпизода, потом вспомнила, что обещала себе с ними завязать и выключила. ровно на том моменте, где главного героя проткнули мечом. Было очень сложно не включить обратно, но я справилась. Вместо пульта потянулось к книге. Провела за ней около получаса. Она больше мне не хватила. Вспомнив, что планировала заменить сериала на хобби, села за стол и нажала на кнопку включения. Он привычно загудел, загрузил рабочий стол, прорисовал ярлычки. Я клацнула на иконку браузера и восстановила закрытые вкладки. Поиск работы, почта, сайты с фильмами, соцсеть. Нажав на плюсик, я дополнила ряд новой вкладкой и ввела в поисковую строку интересные хобби. Если бы я знала, что первые сайты из списка предложат мне столько всего странного и глупого, я бы точно сразу перешла ко второй ссылке. На первой строке в списке хобби значился квиллинг. Как говорил автор статьи, это было создание объёмных фигурок путём скручивания полосок бумаги. И он явно был увлечён этим странным, лично для меня занятием. Даже сквозь букв ощущался его неподдельный восторг. Может, для кого-то это и увлекательно, но я поморщилась. Скучно. Листнула дальше. Разведение бабочек. Пожалуй, это не так уныло и бессмысленно, как первый вариант, но что-то мне подсказывало, что Лена будет не слишком рада моему выбору. Рассматривая макрофото махнатой бабочки светло-коричневого цвета, я сильно сомневалась в словах автора. Он утверждал, что это хобби хорошо влияет на нервную систему. Но я могла поспорить с этим утверждением, вспоминая, что бабочки перед тем, как стать трепетными яркими красавицами, бывают жирными противными гусеницами, которые ползают везде и могут покинуть аквариум ночью. Мне передёрнуло, и я вновь леснула вниз, отметая идею с разведением бабочек поганой метлой. Следующим неизвестный автор с огромным количеством хобби предложил мне рисование песком. В целом идея неплохая. Осталось только придумать, куда поставить стол со стеклянной поверхностью и как открещиваться от сестры с мытьём пола. Вздохнув, опустилась ещё ниже, потом ещё и ещё. Выращивание древесного гриба рейше? Серьёзно, что ли? Вопрос завис в воздухе без ответа. Собрав все силы в кулак, Я вернулась к прочтению статей и уже через несколько секунд отбросила идею покупки африканских барабанов и самурайских мечей. Последним в этом списке значился букроссинг. Ожидая подвоха, я прочитала описание и бросила взгляд на недочитанную книгу. Нет, ну как идея, конечно, неплоха, особенно после всего, что я только что узнала. Второй взгляд на книгу стал решающим. Надя ручкой открыла собрание страшных историй и на форзаце написала своё имя и город. Почему бы не попробовать, когда есть время и желание? Недолго думая, оделась, завязала волосы в хвост, кинула книгу в сумку и вышла на улицу. Но и тут приключения не перестали дышать мне в спину. На лавке под промозглым ветром сидела бабка, закутанная в несколько слоёв одежды. Под задницей виднелась толстая подушка. Завидев меня, она вскочила с места. Здравствуй, поленочка. врача вколов вставной челюстью с соседка с пятого, та самая, которая знала всё и обо всех. Доброго, как можно шире улыбнулась в ответ. Как здоровье, деточка? Кажется, разговор не избежать. А жаль. Уже лучше, спасибо, а ваша Степанит Петровна? Ой, да ноги уже почти не ходят, простонала она, спокойно держа осанку и даже не задумываясь о трости. Глаза не видит, добавила, сверкнув на меня орлиным взглядом. Давление скачет. Последнее уже могло быть правдой, но утверждать я не бралась. "А куда это ты спешишь, работу что ли нашла?" протянула соседка, настраиваясь на порцию новых сплетен. "Или к мужику, а?" признавалась Поленочка. "Да нельзя пока работать", напустив на себя грусть-кручинушку, проговорила в ответ. "Врачи запретили даже думать о таком на ближайшее время". «Какие там мужики, Степанин Петровна? Магазин, иду за хлебом». Для достоверности своих слов я зачем-то потрясла сумкой. «Ну, иди», растерянно протянула женщина. «А врачей не слушай, врут они все». «Конечно, до свидания». Широкая улыбка сползла с лица только, когда я завернула за угол дома и смогла спокойно выдохнуть. Руки мелко тряслись, глаз дергался. Уж лучше черная кошка через дорогу, чем соседка с пятого утром. С подобным утверждением не согласится только тот, кто не знаком со Степанидой Петровной. А я заочно завидовала этому человеку. А под подушами ботинок скользил мокрый снег, ветер трепал завязанные в хвост волосы, пытался вырвать их из-под резинки. Я все дальше уходила от дома, пытаясь вспомнить, зачем вообще покинула уютные родные стены. Букроссинг, точно. Открыв сумку, я нащупала в ней крышок книги, и впервые задумалась о том, где в конце зимы можно оставить книгу так, чтобы ее не сочли мусором и не отправили на свалку. «Метро?» «Да, вариант хороший, но я шла совершенно в другом направлении. Городской парк?» «Далековато до него». «Автобусная остановка?» Я с сомнением покосилась на покосившуюся лавочку у дороги, которая гордо именовалась «станцией». «Не густо». А ноги все несли меня по дорожкам. В этой части района я никогда не бывала, но странное томящее чувство в груди всё сильнее нарастало, и чувство дежавю тоже. Вот за той толстой старой ивой должна скрываться небольшая выкрашенная в синий цвет лавочка. Сделав несколько шагов, я замерла, стараясь выровнять дыхание, потому что за широким коричневым стволом и в самом деле пряталась невысокая скамейка. Голубая краска на ней местами облупилась, но «Какое ужасное чувство это ваше дежавю!» Я отогнала на вождение и поспешила дальше, как можно дальше от злополучной лавки, оказавшейся в том месте, на которой указала моя... Кто? Интуиция? Память? «Так, успокойся, Полина, это все глупости тебе в голову лезут». Нечего было ужастики перед выходом читать. Запустив руку в сумку, нащупала книгу. Пальцы непроизвольно сжались на толстом корешке. А желание избавиться от Омика только возросло. Отличное хобби. Впереди послышался довольно детский визг, практически из земли выросла игровая площадка. По очищенным дорожкам прогуливались мамы с колясками, рядом крутилась детвора постарше, кричала, швыряла снежками. Людно. Отлично. Я прошла мимо одной из компаний, остановилась перед лавочкой у качелей и вытащила из сумки книгу. Покрутила её в руках, отряхнула снег с деревянного сидения и положила на него Самые страшные истории по мнению К. Кто такой К, я не знала, точно так же, как и того, откуда у нас появилась дома эта книжка. Сделав свой первый шаг к новому хобби, я спокойно выдохнула и развернулась, собираясь проделать получасовой путь обратно домой, да так и замерла на месте. У подъезда стоял высокий темно-волосый парень, хотя правильнее, наверное, было назвать его мужчиной, и пристально разглядывал меня. Но дело было даже не в том внимании, которое он мне уделил, а в том, что это был тот самый Лёша Саша из больницы. И мы его сна